Голова 1292. Промокнуть до нитки. Такой голос был под стать герою. Сквозящие в нём тиранические нотки невозможно было скрыть, словно одно его слово могло заставить землю дрожать. Под проливным дождём меж капель шёл человек. Рослый и хорошо сложный мужчина носил пурпурный императорский халат, правда его голову не венчала корона, волосы были распущены и свободно не спадали на плечи, Он создавал впечатление человека непринуждённого, который поступает, как ему вздумается. Несмотря на глубокие черты лица, его глаза напоминали звёзды. После встречи с ним люди запоминали только эти глаза, забывая об остальных деталях его образа. Хоть он и шёл сквозь дождь, ни одна капля не намочила его халат. Даже если болело, как из ведра, его наряд всё равно остался бы сухим. Как ни странно, но это было в Анбула не под силу, На нынешнем уровне культивации Ван Булэ мог справиться даже с незримой небесной мощью, не говоря уже о дожде, даже практик стадии возведения основания мог блокировать обычный дождь, но капли этого дождя, несмотря на работающую культивацию и изоляцию от внешнего мира, всё равно беззвучно проходили через все барьеры. Это никак не было связано с силой, а с разницей в уровне культивации. Из этого следовало, что рослый мужчина, который за последние два года не раз наведывался к нему, находился не на четвертом шаге. Ливень был крайне необычным. При взгляде на гору издалека становилось понятно, что дождь шёл в радиус нескольких сотен метров вокруг горы. За пределами этого круга стояла ясная погода. В итоге наряд Ван Буэлэ быстро намок. Мокрые волосы слиплись на лбу, бороться с этим было бессмысленно. Ван Буэлэ познакомился с этим человеком год назад. Попав тогда под дождь, Ван Буэлэ глубоко задумался но в итоге не стал пытаться блокировать его. Сейчас же, завидев рослого мужчину, он поднялся и поклонился. «Приветствую, почтённый Сыту!» Капли дождя стекали по его щекам к подбородку, оставляя за собой влажные дорожки. Часть падала на землю, часть стекала ему за шиворот. Мужчина рассмеялся. Подойдя к ванн-боле, он по обнял. его обнял Толстячок! Вот мы снова свиделись!» «Прошёл всего месяц!» с улыбкой напомнил Ван Бууэлэ. Мужчина выпустил его из своих крепких объятий, а потом вытер лицо тыльной стороной ладони и тряхнул рукой. «Месяц, рак не маленький Ладно, толстячок, в прошлый раз я специально тебе поддался. В этот раз жалеть тебя не стану!» Объявил здоровяк. Взмахом руки он достал доску для игры в шахматы и, словно боясь упустить инициативу, тут же схватил камень и сделал ход. Ван Буэлэ улыбнулся. Почтенный Сыту за последние два года навещал его с раз. Во время первого визита между ними состоялся короткий разговор. Могло показаться, будто он пришёл просто для того, чтобы своими глазами увидеть гостя. Перед уходом он как бы невзначай спросил, умеет ли Ван Буэлла играть в шахматы. Ван Буэлла не умел. В мире каменной стелы у шахмат были другие правила. Однако он был заинтригован, поэтому согласился попробовать. При следующей встрече его новый знакомый был преисполнен энтузиазма, А Ван Боул и учиться. Во время обучения игре он неожиданно выиграл. Возмущённый Сыту потребовал переигровку, так состоялась их вторая, третья, а потом и четвёртая встреча, каждый раз Ван Болы одерживал победу. Череда побед даже ему казалась невероятной, возможно он обладал врождённым талантом к этой игре, или же почтённый Сыту играл крайне скверно. В итоге они встретились семь раз. В данный момент ван Боолы как будто не замечал текущий по щекам капельки дождя, Он взял камень и поставил его на доску и принялся терпливо ждать. По прошлым играм он знал, что почтённый суто был очень не игроком. Эта партия ничем не отличалась от предыдущих. Когда догорела палочка благовоний, сыту наконец сделал ход, Ван Боола не торопил его, поставив свой камень, он снова стал ждать. Так прошло три дня. Когда почти все игровое поле было заставлено камнями, Сыто стал ещё дольше размышлять над своим ходом. Ван Боулой вытер рукавом лоб, а потом, что-то почувствовав, тихо сказал. «Почтённый, вы снова сделали ошибочный ход». Сыто долгое время разглядывал доску. Он колебался, словно не знал, что делать. Мало-помалу выражение его лица менялось, пока он разочарованно не посмотрел на небо. «Может, хватит? Сгень!» Небо зарокотало, и облака забурлили. Ван Буоле показалось, что небо находилось в отличном настроении, вдоволь повеселившиеся облака рассеялись, наконец дождь прекратился. Ван Буоле привёл в движение культивацию, одежды и волосы тут же высохли, поднявшись, он накрыл ладони кулак и низко поклонился оппоненту. «Спасибо за игру, почтённый!» Здоровяк надул губы и взмахом руки убрал доску с камнями. «Я сегодня не в самой лучшей форме. Пойду вздремну, как проснусь!» «Мы сейчас сыграем!» Мужчина встал, потянулся и явно засобирался домой. «Почтённый, очень добр. Я безмерно вам признателен». Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и отвесил ещё один поклон. «Очень добр?» – слегка растерянно переспросил здоровяк. «Почтённый, вам нет нужды дальше прикидываться. Я всё понял во время вашего второго визита». В глазах Ван Буэлэ не было ни намёка на обман, он говорил искренне. «И что же ты понял?» – удивлённо спросил здоровяк. «Почтённый навещал меня семь раз. Каждый раз шёл дождь. Этот дождь совсем необычный, ибо способен смыть злобу, разрешить карму, воодушевить и успокоить разум. Если бы до сих пор не понял, какое добро делает для меня почтённый, как вы пытаетесь помочь мне с сердцем, давая одержимостью то было бы недостойно играть с вами в шахматы. Эффект этого дождя и вправду поразителен. Теперь я стал намного спокойней». Вдобавок за эти два года моё понимание Дао сильно углубилось. Я, кажется, понял, как мне реализовать моё сердце Дао». С этими словами Ван Булой ещё раз поклонился. Он буквально излучал искренность. После такой пламенной тирады здоровяк растерянно заморгал. «Верно!» Сухо покашляв, подтвердил он. «Верно! Ай, мальчик мой, а тебя ничего не утаить!» «Я старался не подавать виду, но ты быстро меня раскусил!» При этом глубоко в его душе поднималось странное чувство. Однако внешне он никак этого не показывал. Вместо этого он расхохотался и сделал вид, будто всё так и было. Выражение его лица было нечитаемым. «Премного благодарен, почтённый! За свою проницательность мне стоит благодарить и... В моём родном мире она постоянно помогала мне подобным образом!» Признался Ван Буэлла. Маска невозмутимости здоровика наконец дала трещину. Он неосознанно покосился в сторону горы, где жила семья Ванов, и пробурчал что-то себе под нос. Ещё раз покашлив, он собрался что-то сказать, но тут до них из города неподалёку долетел едва слышный детский плач. Детский плач потонул в звуках многолюдного города. Если не вслушиваться, то его невозможно услышать. Но божественное осознание Ван Пуле постоянно следило за городом. Услышав плач, он вздрогнул и резко обернулся. В одной из семей города родился малыш. Старший брат. Долгое время Ван Була смотрел в сторону города, пока на его губах не расцвела улыбка.